Глава 5 В большой комнате, которая примыкала к спальной Екатерины, все говорили шепотом или в полголоса. Однако глухой сливающийся шум голосов был слышен еще в коридоре. Несколько человек приблизились вплотную к Валуеву и безбородка и, разглядев их лица, равнодушно отвернулись. Очевидно, ждали не их. Когда глаза Александра Андреевича привыкли к полутьме, он узнал среди присутствовавших в этой комнате первых сановников империи, с которыми протекала его жизнь. Но рядом с ними находились и совершенно другого сорта люди. Около вице-канцлера графа Остермана стоял мелкий чиновник дворцовой службы, который прежде не посмел бы сюда и показаться. Было в комнате несколько генерал-аншефов, и был тут же молоденький, бойко державшийся, никому неизвестный поручик. Очевидно, порядок исчез совершенно за отсутствием хозяина. Хозяином был прежде князь Платон Зубов. Его безбородка искал глазами, но не нашел. В большой комнате, кроме ее обычной красной мебели, стояло еще несколько стульев другого цвета, расставленных как попало очевидно, снесенных сюда предприимчивыми людьми из разных покоев дворца. Кресел, стульев и диванов все же не хватало, и часть собравшихся стояла. Освободившиеся места захватывались немедленно, люди, по-видимому, устраивались надолго. Больше всего мебели и людей было у окон, где шла оживленная беседа и где собрались наиболее видные сановники. Но довольно плотная кучка стояла и у противоположного, окнам угла комнаты, отрезывая от глаз Александра Андреевича то, что было в углу. Невысокая дверь в спальню императрицы, находившаяся посередине короткой стены, была плотно прикрыта, и из-под нее на ковер ползла небольшая полоска бледного света. Безбородко, выпустив руку Валуева, уставился на эту дверь, поискал кого-то глазами, затем отошел к одному из окон и тяжело сел на подоконник, едва доставая до полу концами туфель. Так Александр Андреевич просидел с четверть часа, растерянно слушая разговоры лиц, сидевших перед ним в креслах, и плохо их понимая, Преждевременные старости немощи сильно на нем сказались в этот день. Он желал теперь только одного, чтобы новый император просто, без позора и кар, уволил его в отставку и дал ему дожить век, он чувствовал уже недолгий, в Москве или в деревне на покое. Чистолюбивые мысли, мучившие его всю жизнь, вдруг исчезли совершенно. Кроме радости еды, сна и того, что еще могли дать ему женщины, он больше ничего не желал на свете. Ему захотелось снять промоченный чулок, накрыться с головой одеялом и уснуть. Он болезненно зевнул, тщательно скрывая зевок, отчего слезы выступили у него на глазах, и прислонил голову на бок к боковой стенке окна, с трудом удерживая спину, чтобы, согнувшись, не разбить стекла. Эта школьническая поза на подоконнике, столь неподобающая его годам и сану, снова напомнила ему ужас его положения. Из сановников кое-кто дремал, другие устало разговаривали, все ждали. Большинство не обнаруживало признаков особого горя, от того ли, что и не чувствовали его, от того ли, что скорбь умерялась оживляющим действием близкой большой перемены, или же просто по привычке светских придворных людей скрывать проявления каких бы то ни было сильных чувств. Но были и исключения. Глубокая искренняя скорбь запечатлелась на лице тяжело сидевшего в кресле Александра Сергеевича Строганова. Этот старик... Лишенный честолюбия, один из богатейших людей в России, которому государыня ничего не могла дать, искренне бескорыстно любил Екатерину. Он любил ее общество, любил ее остроумие, преклонялся перед ее ученостью и умением обращаться с людьми и по-христиански прощал ей всю жизнь ее слабости. Ему, по его темпераменту особенно чуждые, Он думал теперь о величии царствования Екатерины, об ее победах, об ее заслугах перед Россией. Думал о том, что никогда больше не будет играть с матушкой ни в Вист, ни в Макао, ни в Мушку. Никогда больше не услышит ее голоса с так смешившим его немецким акцентом. слёзы застилали ему глаза. В комнату вошла косая полоса бледного света. Дверь из спальной императрицы открылась, и на пороге появился лейб-медик Роджерсон. Мгновенно наступила мертвая тишина. Только несколько человек успело подняться с кресел, и Александр Андреевич Безбородко, сорвавшись с подоконника, мелкими шажками пробежал вперед. Роджерсон, недовольным взором, обвел комнату, и сказал медленно, в полголоса, на затрудненном французском языке, «Господа, прошу разговаривать тише». Легкая, еле слышная волна, точно разочарованного гула пронеслась по комнате. Люди, поднявшиеся с кресел, опять уселись плотнее. Но Александр Андреевич прирос к полу против открытой двери, с ужасом глядя мимо Роджерсона на белое пятно, посредине высланной красным ковром спальней. Его особенно поразило то, что императрица лежала на полу. Врачи не решились перенести ее на кровать. Спальная была полутемна по стенам, но посредине против двери горело несколько свечей в розовых колпачках. Перед тюфяком на коленях стоял с отведенной свечой в левой руке один из врачей, И платочками, которые, удерживая рыдания подавала ему Марья Савишна Перекусихина, вытирал черную пену, струившуюся с губ государыни. Лицо Екатерины было страшно. Оно беспрерывно меняло цвет. Из желто-бледного вдруг, наливаясь кровью, становилось багрово-красным. Затем снова быстро желтело. В двух шагах от тюфяка в неестественной позе, устремив неподвижный, застывший взор на государыню, заломив перед грудью руки, стояла на коленях толстая, безобразная испытательница Анна Степановна Протасова. Мария Савишна вдруг тяжело поднялась с колен, передала врачу платочек подошла к двери со свечой и, сердито потащив из рукав Роджерсона, резким, хоть бесшумным движением закрыла дверь. Снова поднялась волна гула, почти столь же громкая, как прежде. Александр Андреевич остался в своей неподвижной позе с полуоткрытым ртом и широко раздвинутыми ногами, чуть согнутыми у колен. Позади него сановники из вновь пришедших в обменивались впечатлениями. Один из них в боковой стене спальной успел разглядеть дверь уборной, в которой случилось несчастье. Бойкий старичок, как будто сокрушенно, но не без удовольствия, рассказывал соседям, в каком виде была найдена Зотовом императрица. Все морщились, слушая подробности его рассказа. Кто-то вдруг шепотом с расширенными глазами напомнил пророчество Андрея Враля, Андрей Враль, умирая, предсказывал, что Екатерина II погибнет позорной смертью. В уме Александра Андреевича тоскливо зашевелился вопрос. «Какой такой Андрей Враль?» И тотчас он вспомнил, что под этой шутливой кличкой был когда-то заточен государыней в Ревельский каземат и умер там знаменитый митрополит Арсений Мацеевич, Борец за вольности православной церкви. Александру Андреевичу вдруг стало уж совсем нехорошо, хоть он был ни при чем в деле митрополита Арсения. Шатаясь, он отошел к своему окну, но его место на подоконнике было занято бойким поручиком. Из коридора появился дрожащий свет. Лакей с длинной свечой пошел вдоль стен, зажигая канделябры. Комната постепенно освещалась. Послышался радостный гул. Когда лакей дошел до противоположного окнам угла, стоявшая там кучка людей расступилась чтобы дать ему дорогу, и безбородку увидел, что на небольшом угольном диване сидел Платон Александрович Зубов, но он с трудом узнал князя. Лицо Зубова было совершенно искажено. На диване рядом с ним могло поместиться еще два человека. Однако, хотя в комнате были заняты решительно все стулья, оба места рядом с Зубовым оставались свободными. Вблизи от князя, бесцеремонно на него уставясь, как на медведя в зверинце, стояло несколько человек. Никто с ним не говорил. Вначале он сам пробовал разговаривать с окружающими. Одни с испугом от него отшатывались, Другие просто не отвечали или пожимали в ответ плечами. Когда лакей, испуганно на него взглянув, зажег над ним свечи канделябра, Зубов болезненно сморщился и сказал сипло, обращаясь неуверенно, с мольбой в голосе не то к лакею, не то ко всей стоявшей перед ним кучке, «Дайте мне стакан воды». Лакей не расслышал слов князя и поспешно прошел дальше. Послышался смех. Зубов с ужасом взглянул на людей и вдруг закрыл лицо руками. Смех усилился. «Смелый игрок!» — произнес иронически кто-то в Кто-то другой тоже вполголоса сказал фразу, в которой все услышали «Кнут» и «Сибирь». Слова эти облетели комнату два сановника у окна заспорили об учести ожидающий платон альсана один полуупросительно напомнил что павел петрович в свое время грозил по вступлении на престол высечь фаворитов своей матери и сослать их в сибирь безбородко испуганно посмотрел на говорившего и тотчас отвернулся но другой сановник стал возражать Мало чего в запальчивости не скажешь. Шутка ли, высечь, и в Сибирь. Этот сударь, как-никак, Андреевский кавалер, генерал Фельдцейхмейстер, русский столбовой дворянин и князь Римской империи. — А Волынский? А Берон? сказала сразу несколько голосов. Да — «Граф Миних был воин почище этого». Однако чувствительность Павла Петровича известна. «Может, его величество и помилует?» «Его высочество!» — поправил Сердит валуев показывая глазами на дверь спальной. безбородка растерянно огляделся по сторонам. В комнате он увидел человек десять, о которых упорно говорили, будто они пользовались в разное время, милостями государыни. Дверь спальной Настя с шумом распахнулась. Из нее сияющий радостью лицом выскочила Марья Савишна и с криком бросилась к дивану князя Зубова. — Открыла глаза, ожила, пожалуйте, теперь выздоровеет! — лепетала она бессвязно. В комнате произошло смятение. Зубов поднял голову, уставился на перекусихину, затем вдруг понял смысл ее слов. Сорвавшись с дивана, он бросился в спальную в сопровождении Марии Савишной. Толпа мгновенно перед ним расступилась. Кто-то в торопях побежал к графину за стаканом воды для князя, но не поспел. Дверь спальной уже закрылась. «Вот бы дал Господь! Радость какая! Я говорил, что еще есть надежда! Что ж такое, что удар? Всего шестьдесят семь лет! У моей тетушки было три удара, и жива?» Слышалось с разных сторон. Безбородка не выдержал. Маленькими шажками проплыл к спальной, приоткрыл дверь и отчаянным, умоляющим жестом вызвал лейб-медика. Снова настала тишина. «Ну, что вам?» — недовольно спросил Роджерсон. Александр Андреевич хотел объяснить и не мог. Язык не повиновался его усилию. Несколько человек задало вопросы лейб-медику. Выражение досады на лице Роджерсона усилилось и перешло в гримасу. «Ведь я же ясно сказал, что никакой надежды нет». Сухо проговорил он, пожав плечами. «Зачем меня спрашивать, если вы больше верите этой доброй женщине? Часы Ее Величества сочтены!» открыла глаза. «Что с того? Это агония!» Он круто повернулся и столкнулся с Зубовым, который выходил из комнаты с прежним выражением отчаяния на лице. Услышав рыдания Александра Андреевича, князь протянул руки, Желая его обнять, безбородковый спуги попятился назад. Роджерсон исчез в спальной. В коридоре за дверью послышались шаги. Не такие, какими ходили теперь все, а спокойные, неторопливые, очень тяжелые. В комнату вошел человек лет шестидесяти, головой выше высокого человеческого роста и наружности, какую никогда никто не мог бы забыть, раз ее увидав. Страшное лицо его от уха до рта было пересечено глубоким шрамом. Орлов, граф Алексей Григорьевич Чесменский, пронесся по комнате шепот. Имя убийцы Петра Третьего теперь звучало еще гораздо более зловеще чем имя князя Зубова. Но над Алексеем Орловым никто не смеялся и никто не злорадствовал. Все смотрели с ужасом на его могучую фигуру. На нем был мундир серебряной парчи, залитый драгоценными камнями величины невиданной даже при дворе Екатерины II, Андреевская лента и на груди портрет государыни в алмазной раме. После смерти своего брата и Потемкина он один в России имел право носить на груди портрет императрицы. Орлов равнодушно оглядел людей, находящихся в комнате, и слегка усмехнувшись, усмешка у него при его шраме была особенно страшная, медленно прошел к двери спальной. В комнате стояла совершенная тишина. Алексей Орлов неторопливым движением открыл двери и, слегка вздрогнув, остановился. Наклонив голову, держась обеими огромными руками за косяк двери, недостаточно высокой для его роста, он стоял так неподвижно несколько минут, не отводя глаз от хрипящего тела императрицы Екатерины. Роджерсон поднялся со стула и отчаянно замахал руками. Протасова мгновенно закрепилась в своей позе глубокого отчаяния. Мария Савишна смертельно, как и государыня, как и все, боявшиеся Алексея Орлова, в ужасе подняла на него глаза. — С утра еще был здесь, — прошептал кто-то около Александра Андреевича. — Больной пришел. Видно, Ерофеич вылечил. Алексей Орлов от всех болезней лечился зверобойной настойкой, которую рекомендовал ему знахарь Ерофеич. Лицо его было в самом деле очень бледно. Он стоял неподвижно. И жизнь Екатерины, так странно, так страшно сплетенная с его собственной жизнью, бессвязно перед ним проходила. Она была его любовницей. Она имела от него сына, он возвел ее на престол, он задушил ее мужа. Перед ним встал образ любимого брата, который был главным ее любовником, который должен был стать ее мужем. И вдруг промелькнуло в его памяти видение, быть может, самое страшное, вместе с призраком убийства в Ропшинском замке из всех страшных видений, которые по ночам могли тревожить память Орлова-Чесменского, образ брата Григория в последние дни жизни. Этот человек несравненной красоты, этот любимец судьбы, этот идол женщин в припадке неизлечимого безумия пожирал свои извержения. Казалось, все присутствовавшие в комнате угадывали чувства Алексея Орлова. В общей тишине слышен был только ужасный хрип, неумолчно несшийся с тюфика на полу спальной. Что-то вдруг изменило на мгновение не мысли, а души людей. Радостное оживление исчезло, человеческие чувства пробудились. Люди почувствовали не близящуюся перемену престола, не появление новых любимцев, не новые награды и опалы, Не конец шумного царствования, а смерть. Смерть женщины, с которой каждого из них связывала большая часть жизни. Бледное лицо Орлова дрогнуло. Он медленно закрыл дверь и пошел назад. По дороге ему попался на глаза Платон Зубов, которого на диване поили водой со сбивчивыми словами утешения. Граф Чесменский опять усмехнулся и неторопливо вышел из комнаты. Своей тяжелой походкой он спустился по лестнице. Внизу происходило суматоха. Парадные двери были открыты настежь. С улицы виднелись огни факелов, и слышался звон колокольчиков. От подъезда отъезжала вереница экипажей. По вестибюлю шла толпа людей. Впереди бежал невысокий худощавый человек в больших пудренных буклях с огромной шпагой, болтавшейся позади, на спине, между фалт длинного кафтана старого прусского образца. Алексей Орлов почтительно склонился перед наследником престола. Павел Петрович на мгновение прирос к земле, странно заслонив лицо красным обшлагом своего гренадерского мундира. Затем что-то пробормотал и побежал вверх по лестнице. За ним шел покачиваясь, сопровождавший его из гатчины граф Николай Зубов, будущий убийца императора Павла.